как собачка Соня нюхала цветы <свят> Больше всего на свете собачка Соня любила нюхать цветы Цветы были такие душистые и так приятно щекотали в носу Ой! что понюхав я сразу начинала чихать <свят> Чихала она прямо в цветы, от чего они пахли и щекотали еще сильнее. А собачка Соня чихала еще сильнее. И так продолжалось до тех пор, пока у Сони не начинала кружиться голова или не облетали все цветы. Ну вот, опять распотрошила весь букет. Соня с грустью смотрела на осыпавшиеся лепестки и тяжело вздыхала. Но ничего поделать с собой не могла. К разным цветам Соня относилась по-разному. Кактусы, например, она не любила. Ну потому что хотя они и не облетают, но когда чихаешь в кактусы, они больно вонзаются в нос. Очень нравились ей сирень, пионы и георгины. Больше же всего собачка Соня любила чихать на одуванчике. Набрав их побольше, она усаживалась где-нибудь на скамейке, и пушинки летели по двору, как снег. Это было... Необыкновенно красиво! Лето на дворе, и снег идёт. И становилось даже, вроде как, немножко прохладнее. И Иван Иваныч сразу же загонял Соню домой, боясь, что она простудится. Он вообще мало чего понимал в красоте. И цветы домой приносил редко. К счастью, перед домом, прямо напротив окна, была разбита большая клумба пионов. И собачка Соня частенько забиралась в нее с головой и чихала в свое удовольствие. Но однажды ее подкараулил дворник Седов. «Ага!» «Так вот, кто партит мои пионы!» И долго гонялся за собачкой Соней с метлой. Соня пожаловалась Ивану Ивановичу, но тот и не подумал заступиться за нее. «И вообще, мне не очень нравится, когда ко мне приходят гости, а ты начинаешь чихать в их цветы. Воспитанные собачки так не делают». Чихать нужно не в цветы, а в носовой платок. Я представила, как буду глупо выглядеть, сидя в цветах с носовым платком. Но ничего не ответила. А Иван Иванович и в самом деле купил ей носовой платок. И теперь, когда к ним приходили гости, Соне приходилось чихать в этот платок. Но если дома или на улице поблизости никого не было, собачка Соня чихала не в платок, а в свое удовольствие. Потому что так значительно приятнее.